Глава 8. Профессор Эрнберг. откройте!» Андрей еще раз постучал в запертую дверь, однако ответа не последовало. Может, срежем замки? предложил стоявший позади Крис. Ага, и потом у нас вычтут зарплаты, стоимость испорченного имущества института. Буркнул, подпирающий стену енжал, «Или ты нашего старика, но ну не знаешь?" Вернер усмехнулся и вопросительно посмотрел на Малышева. "Если не отзовется, будем срезать", бросил тот, вновь замыстя кулак над полотном двери. «Оставьте «Ну, меня покойе", неожиданно раздался из за двери. "Я не выйду, пока не прибудет корабль со спасателями". "Профессор, не дурите!" Андрей старался говорить как можно спокойнее, так как в голосе Эрнберга явно слышались неприкрытые нотки истерики. Откройте дверь, это Малышев. Надо обсудить случившееся, к тому же ваши люди в вас нуждаются. мои люди. За дверью послышался нервный смешок. Эти идиоты сами приволокли сюда демона. Пусть теперь вы как хотят. Я уже ему свою душу не отдам. А если кто попытается открыть дверь, буду стрелять. Андрей переглянулся с Вернером. Откуда у него оружие?» По штату положено, пояснил техник, хотя я у него ни разу не видел. Да так, это не значит, что его у него нет, Крис согласно кивнул. «Елки зеленые!» Малчжов скрипнул зубами, На всякий случай смещаясь в сторону от двери. Неизвестно, чем мог быть вооружен профессор, а для некоторых импульсиков небронированная дверь комнаты не представляла серьезной преграды. Профессор кончайте вдруг обляжет, цыкнул он. Пока прилетят спасатели, пройдет несколько дней, а вы нужны сейчас. Кто-то же должен тут всем управлять. Мо ridge заняться этим сами. Передаю вам свои полномочия. Только лучше бы вы все заперлись по отсекам и молились Господу о спасении. Да лишь этот это отпугнёт демона. Души двои безбожников он уже забрал в глубину ада. Профессор, это был несчастный случай. Уйди, искуситель. Внутри комнаты коротко ухнуло, и на поверхности двери появилась сияющее красное пятно. Затем раздался громкий голос Эрнберга, что-то быстро говорящего на незнакомом андрейском языке. Похоже, старик совсем сбрендил. повертел пальцем у виска Вернер, смотря на медленно гаснущее пятно раскаленного металла. Кстати, судя по всему, у него обычный лучевик. Какая разница, продревет тебе или поджарят? Пожал плечами экзобиолог. Вы как хотите, а я предлагаю держаться от этого психа подальше. Отремонтируем антенну, дождемся спасателей и пусть уж власти решают, что с ним делать. Тоже верно, кивнул техник и с улыбкой посмотрев на задумавшегося Андрея, добавил. Кстати, командир, судя по всему теперь ты, у нас заправляешь. Это еще почему? удивился землянин. Так старик ведь сам сказал, чтобы ты этим занялся и к тому же кому-то вот прикажешь командовать. Все как в воду опущенные. Андрей понимающе кивнул. Действительно, персонал станции находился в полной растерянности после гибели двух сотрудников, и выходка профессора только все усугубляла. Дон уздохнул. Хорошо. Значит, тогда поступим так. Крис, продолжая заниматься ремонтом антенны, Связь нам сейчас нужна позарез. Принято, командир. Задействую всех киберов, да и лично подключусь. Малышев кивнул и повернулся к Райскому. Инжел, ты попробуй отыскать труп труптворя. Но не верю я в эти демонические истории". "Да я и сам не верю", усмехнулся тот. "Существо мертво уже несколько столетий". К тому же находилась во внешнем складе, так что либо действительно какая-то чертащина, либо тут что-то нечисто. Вот и выясни, только без лишнего геройства. И держи постоянную связь. Кстати, об этом кто-нибудь еще знает? Экзобиолог отрицательно замотал головой. Вот и хорошо. Он покосился на Вернера. Ты же вроде говорил, что Эрнберг тут везде камер понапихал. Неплохо было бы взглянуть. Ага, кивнул техник. Только все это добро управляется из вот этой комнаты. Он указал большим пальцем себе за плечо на запертую дверь. Значит, подумай, как можно к ним подключиться с другого места, или это невозможно? Ну, надо подумать, командир, растерянно почесал в затылке Крис. Давай, надеюсь на тебя а Я пока соберу всех остальных и попробую с ними поговорить. Андрей открыл дверь в кают-компанию, и окинул быстрым взглядом собравшихся в ней людей. Из всех присутствующих он знал только Ли и Элана, которые вместе с ним, Крисом и Инджелом исследовали заброшенную базу. Приветственно кивнув сей который сидя на диване листал какой-то старый журнал, но при виде вошедшего быстро отложила его в сторону. Андрей буквально всей кожей ощутил впившиеся в него вопросительные взгляды. "Все собрались?" спросил он, бросив вопросительный взгляд в сторону Элана. Тот удивленно посмотрел на землянина и коротко кивнул. Вот и хорошо". Малышев вышел на середину комнаты и еще раз оглядев собравшихся, представился. Если кто не знает, то я Малышев Андрей Львович, профессор артефактологии, прибыл сюда по просьбе господина Эрнберга. А где сам профессор?" перебив его, поинтересовалась сидевшая в кресле русоволосая женщина, одетая в обтягивающий синий комбинезон, покрытый какими-то бурыми пятнами, в своем кабинете. — Причем, судя по ситуации, ему срочно требуется ваша помощь, ведь вы, насколько я понимаю, медик. Женщина бросила взгляд на красный крест, который красовался на плече ее униформы, и, усмехнувшись, взяла со стола лежащую там серебристую пачку сигарет. Кара Ханна, медик. Женщина достала из пачки сигарету и, закурив, изучающим взглядом Оглядела землянина с ног до головы. У старика очередной приступ религиозности. Бросила она, запрокидывая голову и выпуская в потолок тонкую струйку сизого дыма, которая тут же была втянута невидимыми вентиляторами. Ничего страшного. Как всегда, напьётся на ночь, и завтра будет вполне адекватен. "Надеюсь", усмехнулся в ответ Малшев. Как бы там ни было, но пока руководство базой он передал мне. Это еще почему? С угрюмым видом поинтересовался сидевший в соседнем скаром кресле мужчина. Ну, скажем так, это просьба вашего профессора. Хотя если есть другая кандидатура, я возражать не буду. Вера, стамос, ну кому тут, командовать? — давайте медик. «Мог бы, конечно, Саймон, но от него мало что осталось. Ты же офицерка самолёта, не унимался мужчина. "Офицер?" Андрей удивленно посмотрел на врача. Небоявшейся пояснила та, почему-то нервно дёрнув бровью: "К тому же, у меня совершенно нет желания всем этим заниматься, у самого дел полно. Надо подготовить тела Гроховского и Майшен к отправке, так что пусть господин Малышев тут командует" к тому же он как бы представитель местных. Наша база является территорией ОСМ. буркнул Томас Но спорить больше не стал, Я поднялся с кресла и подойдя к стоявшемуся у Хрону, достал из него какую то банку. Распечатав ее, он шумом принялся поглощать содержимое, не обращая внимания на косые взгляды остальных членов базы. И что нам теперь делать? Раздавшийся из-за спины дрожащий голос заставил Андрея обернуться. На приткнувшемся в углу диванчика, подогнув ноги, сидела худенькая девушка с короткой стрижкой, одетая в синие шорты и обтягивающую водолазку с постоянно изменяющимся рисунком на груди. "Думаешь, что ничего?" ответил Андрей. "Сейчас главное починить антенну и связаться с Землёй. Верно этим занимается». Он обернулся к все еще поглощающему свой напиток Томасу. Насколько я понимаю, вы тоже техник. Мужчина покосился на Малышева и вытерев губы рукавом комбинезона, кивнул. Тогда прошу вас отправиться на помощь Вернеру. «А смысл торопиться, перебил его Томас. зачем «Да нам давать повод каким-то земляшкам совать нос в наши дела? ерез неделю прибудет транспортник ОСМ, с запасами и новым оборудованием, так что сами разберемся, правда, народ. Андрей оглядел собравшихся, которые, судя по их виду, были вполне согласны с помощником Вернера и усмехнулся. А вот это не вам решать. До того момента, пока профессор Эрнберг не придет в чувство, базой командую я. Так что предлагаю всем разойтись по своим рабочим местам и сохранять спокойствие. Батисфера поднималась на специальной игровой после чего перемещалась вместе с ней в расположенный рядом ангар, двери которого выходили прямо в зал, где располагался шлюз для спуска в шахту, грядущую на несколько десятков километров вниз к подлёдному океану планеты. Судя по рассказам свидетелей, несчастный случай, наблюдавших за подъёмом батисферы через камеры у платформы, неожиданно рассинхронизировался один из антигравитационных двигателей. В результате та потеряло равновесие, резко накренилась и врезавшись в стенку, рухнула, встречающих неподалеку ученых, ожидавших ее подъема для снятия контейнеров с образцами. Трупы и батисферу убрали, однако сама рифлёная пластина платформы так и осталась лежать здесь, Награнившись одним боком на стену. Андрей несколько минут стоял рядом, задумчиво смотря то на пятна крови, то на саму платформу, затем бросил взгляд в сторону стала шахты периметр которой я паяцывал неузок имиметрический бортик во время своего прилета он проходил через этот зал и тогда ствол шахты был соединен с потолком помещения прозрачной трубой которая сейчас почему-то отсутствовала подойдя к бортику по краю которого мерцали желтые огоньки говорящие о работе защитного поля Он посмотрел вниз. Бездонный тоннель, освещенный убегающими вдаль цепочками зеленых световых маркеров со стенками, словно сделанными из полированного до блеска голубоватого мрамора. Эта бездна притягивала взор. Хотелось шагнуть через невысокое ограждение и, раскинув руки, броситься вниз навстречу неизведанным глубинам. Малышев мотнул головой отгоняя нахлынувшие наваждение, и сделал пару шагов назад, хотя знал, что стол шахты закрыт защитным полем, которое не позволит ему совершить подобную дурость. Притягательно не правда ли?» ДАндри резко обернулся и вопросительно посмотрел на стоявшую в распахнутых отсека Ханну. Женщина неторопливо подошла к ограждению И, перешевшись на него руками, несколько минут молча смотрела вниз. Дьявольское наваждение, наконец сказала она с легкой улыбкой. И почему бездна всегда так притягивает? Меня скорее страшит, ответил Андрей. Вы что-то хотели? Нет, мотнула головой Кара. Просто не работается что-то, а в своей комнате сидеть одной скучно, вот и брожу по коридорам. Увидело открытые двери, решила посмотреть, кто здесь. А вам я смотрю тоже, у себя не сидится. До да вас вот, хотел посмотреть на место происшествия, решили в детектива поиграть. усмехнулась врач. Андрей неопределенно повел плечами. Он и сам не знал, что привело его в это место. Подобные поломки довольно редки, но ничего сверхъестественного в случившемся нет просто слепой случай. Вы все же хотите выжить спасатели земли, неожиданно спросила женщина. Да вы против. Мне все равно, бросила она. Хотя многие против, И я их понимаю. Все же это действительно наши дела. Погибло два человека, к тому же мы с Эрнбергом договаривались, что после обследования базы я вызову людей-искателей. из «Как хотите», — ходите, пожалобранча Ханна, Я уже сказала, что мне все равно. Малышев посмотрел на женщину, которая разговаривая всё также продолжала что-то высматривать внизу, и развернувшись, вышел из зала. Кортка пискнула, прицепленная на воротник куртки эсвеска, заставив Андрея непроизвольно вздрогнуть и мысленно выругавшись, нажать на маленький ромбик прибора. Слушаю. Командир, это Крис. С радаром почти закончил. Как там у вас дела? Да все спокойно. Сейчас зайду к Анжелу. Как освободишься, дуй туда же. Хорошо. Минут через десять буду. Остальное киберы без меня доделают. Он отключил связь и неспеша направился вперед по коридору, размышляя о том, как оправдать свое присутствие на Эндере перед спасателями. Ситуация вырисовывалась не очень хорошая. Естественно, занди своевременно сообщение об обнаруженной старой базе по головке не погладят. Но в конце концов, подобная не редкость, особенно со стороны анклавцев, а вот его, хоть и косвенно, но все же содействие в данном деле, может выйти боком не только ему но и институту, особенно если учитывать, что он сам бывший спасатель и член искателя. Андрей вздохнул и, оглянувшись по сторонам со злостью, печатал кулак в серой монолит стены. Конечно, можно заявить, что он тут присутствует по заданию института, и, скорее всего, его начальница это подтвердит. Но в связи с гибелью двух членов экспедиции наверняка начнется расследование. В общем, смысла брать и не было, а значит, придется все рассказать напрямую. Конечно, опустив тот факт, что это была личная просьба его начальницы, хотя проблем ей хватит и без этого. Андреев остановился на развилке коридора, неожиданно осознав, что не знает, как дойти до лаборатории Райского. Но раздавшийся откуда-то справа громкий грохот быстро решил данную проблему, заставив его со всех ног кинуться в сторону звука. Не загнувшись в небольшой другой коридор, вывел его в небольшое помещение с тремя выходами, где буквально нос к носу, он столкнулся с Райским, выскочившим из одного из проходов. Что случилось? Не знаю, пожал плечами экзобиолог. Меня вызвала Ли, хотел о чем то поговорить. Я шел к ней, тут как грохнет. А где она находится? Ее владение дальше по коридору, ответил парень, кивком головы указывая на один из проходов. Веди тогда. Энжел кивнул и быстрым шагом двинулся в указанном направлении. Пройдя по короткому коридору, они очутились у двухстворчатой двери, сделанной из какого-то прозрачного пластика, за которой был виден кусок помещения с небольшим столом, над которым был развёрнут плазмоэкран вирта. Райский стукнул пальцем по сенсору, и двери послушно разошлись в стороны. — Ли, ты Али приждес перенеглядел, и вдруг Андрей заметил, как его спина напряглась. Ли! в голосе Райского прозвучал испуг, а мальчиша почувствовал неприятный озноб, пробежавший между лопаток. Он шагнул через порог, и его взгляд тут же наткнулся на распростёртое сбоку от стола тела. Девушка лежала ничком, а из рваной дыры шея от продолжала бить кровь твою Андрей кинулся к лежавший на ходу срывает с себя куртку и пытаясь ею зажать рану, однако внутренне прекрасно понимая тщетность подобных усилий. «Вызови врача бросил он впавшему в прострацию райскому, быстро окрик возземил действие, и стекленевший взгляд парня приобрел нормальное выражение. Молодой ученый судорожно сглотнул И поспешно схватился пальцами за ромбик СССский. Ирина растерянно смотрела на распростёршееся у ее ног тела рыси. Электронный зверь в последнем отчаянном рывке все же сумел защитить свою хозяйку, приняв огонь на себя. А потом под десант обрушился на противника, посеяв в его рядах панику, что дало возможность измененным перегруппироваться и устроить резню в рядах врага. Все было кончено буквально за десять минут. После чего десантики вернулись к поэтапной зачистке, а часть спецназовцев двинулась дальше по обнаруженному в конце зала тоннелю, идущему куда-то вниз. В зале остались лишь Ирина владлен до нескольких десантников, на всякий случай занявших позиции напротив ведущих внутрь дверей. Женщина вздохнула и присев провела рукой по шерсти Спирса, прощаясь со своим верным помощником. Затем быстро провела ему пальцем по морде, рисуя определенный знак. Тело робота дёрнулось и вдруг стало терять свои контуры, расплываясь с пенящейся массой. Жалко. Ирина поднялась на ноги и бросив взгляд на подошедшего Владлена, кивнула. 574-я модель. Сейчас такую нигде не достанешь. И Она окинула взглядом помещение зала с распростёртыми на полу ланькой дроидов. Каковы наши потери? Группа потери не понесла, если не считать твоего Спирса. А вот у десантников двое убитых. Оружие этих гадов пробило даже тяжелую броню. Специалист покосился на лежащих в от них труп инопланетянина, неполоченный в грамовский скафандр. Шлем треснул, и внутри была отчетливо видна уцелевшая часть головы квадроида с приоткрытым ртом, перекошенным в предсмертной агонии. Из чего они интересовы стреляли? Что это вроде романской папг 75, только побольше размером. Гигаул «Оно Оно самое, кивнул бывший тренер. Однако их технология явно далеко до наших. Остается только удивляться, как они столько лет выделили нас за занос. Командони считает, что им помогал кто-то из анклава. Вот как, удивился мужчина, «Ну, тогда это кое-что объясняет. Только вот зачем? Кто знает? пожала плечами женщина. Меня больше интересует вот этот аппарат. Она кивнула в сторону металлического цветка, который так и не успел применить их противник. Да, интересная штука. Командир рядом с разговаривающими появилась полупрозрачная фигура. Одна из групп зачистки нарвалась на засаду. Твою ж рухнула Ирина, потери пятеро». Лейтенант Градова переключилась на командный канал связи. Мне сообщили о засаде. Что там случилось? Какая-то чертовщина, майор. В голосе десантника сквозила растерянность. Напавшие на моих ребят не чужаки, а обыкновенные люди, и вооружение у них наше. Земное? — Нет, штар говорит. Ну, это я в курсе, перервала лейтеранта Ирина. Импульсные карабины, на вооружения армии саги. Кто-то из опадавших выжил? Нет. Какой-то из этих идиотов вкинул т гранату, так что теперь тут только обугленные трупы. Ясно. она скрипнула зубами, впервые порадовавшись, что лицо скрыто за зеркальной поверхностью шлема, и стоящий рядом мужчина не видит выступившего на нем отчаяния. Сегодня уже семеро пацанов И девчонок расстались с жизнью, и она ничего не могла с этим поделать. Умом она понимала, что гибель этих ребят не напрасна, и их операция возможно спасет миллионы человеческих жизней. Однако материнское сердце упорно сжимали тиски боли. Ирин, они были солдатами. Владлен словно почувствовал терзающую ее боль заставив нервно вздрогнуть, когда его рука опустилась на ее плечо. Возьми себя в руки. Я в порядке. Женщина глубоко вздохнула, просто немного размякла. «Лейтенант?» Она вновь переключилась на закрытый канал. Как положение снаружи? Норма? Нападений не было? Летуны сбили пару аппаратов, но, судя по всему, это обычные дроны, к тому же не боевые. Понятно. Продолжайте зачистку и будьте внимательней!» Ирина отключилась и повернулась к своему спутнику. Что у нас? «Все спокойно. Видимо, эта линия обороны была последней. Не зря эти четырех руки стерли до последнего. Кого-то прикрывали? Точнее, выигрывали время, раздался внутри шлема голос одного из спецназовцев. "Командир, это волк". Тут у них что-то вроде информационного центра. И эти ребята сильно постарались, чтобы нам ничего не досталось. Что самое интересное, добавил женский голос. Когда мы вошли, эти уроды даже не пытались сопротивляться, а просто дружно пустили себе по пуле в голову. Видимо, боялись, что мы узнаем что-то важное. Ну, смелости им не откажешь. Бьются до конца, к тому же Командир, Голоса тут же смолкли. Это ГЭП. Мы нашли кое-что интересное.